Глава 14. Хозяин карусели зазывал публику. Дети волнующе размещались на лошадках, свиньях, барашках с высунутыми языками. Матери и няньки давали последние наставления: не высовываться, держаться за шесты. Мальчик с решительным видом сел в лодочку воздушного шара. Крошечная девочка-сестра с ужасом на него смотрела. Заиграла неизвестно откуда шедшая музыка, карусель завертелась. Дети, проносясь мимо вислиценуса, хмуро решительно держали поводье и рули. Два ездока рядом скакали на барашках. Один взлетал, когда опускался другой. Карусель, дойдя до отпущенной ей предельной скорости, везде стоял крик и визг, стала замедлять ход. Музыка замолчала, карусель остановилась, визг прекратился. Дети, кто с гордостью, кто с огорчением на лице, сходили с барашков, свиней, автомобилей. Перед висли были облевшие черные звери.